раздел тридцать пять профессор это вероника из третьего ряда с волосами заплетенными в брейды да я поняла то есть реально поняла поняла как утилитаристское мышление может творить добро но видите ли да все это кажется таким холодным таким просчитанным я глядел студентов Вероника, похоже, была в искреннем затруднении, но лицо Бориса приобрело самодовольное выражение, и он сложил руки на груди, словно однокурсница только что взорвала под моей любимой философской доктриной ядерный заряд. Он явно был разочарован, когда я ответил «Ты совершенно права, Вероника». Это, в свою очередь, удивило ее. «Права?» «Да, безусловно, очевидно, что быть утилитаристом означает принять своего внутреннего психопата». Я сделал паузу. «Кто-нибудь слышал о проблеме вагонетки?» Несколько кивков, в том числе от Бориса, но по большей части выражения непонимания. «Хорошо», — сказал я. «Представьте себе несущуюся по рельсам неуправляемую груженую вагонетку. На рельсах развилка, на одной ветке стоят пять человек, на другой один». Вагонетка собьет и убьет пятерых, если только вы не переключите стрелку и не переведете вагонетку на другую ветку, где она собьет и убьет одного человека. Вы станете переключать стрелку? Борис? Да, конечно. Вы совершенно правы, товарищ. Один труп вместо пяти. Чистой воды утилитаризм. Но что, если ветка только одна и стрелки нет, а вы вместе с тем самым одним человеком стоите на переходном мосту над рельсами? Вы довольно субтильного сложения, а тот парень очень крупный. Достаточно крупный для того, чтобы вагонетка остановилась, если вы столкнете его с моста, так чтобы он упал перед вагонеткой до того, как она наедет на пятерых. Вы столкнете его? Не правда ли то же самое утилитаристское уравнение? Умрет один вместо пяти. «Вероника, ты его столкнешь?» «Нет». Я улыбнулся. Как и большинство людей. На самом деле, Бартлс и Писарра, исследовавшие этот сценарий, обнаружили, что о готовности совершить вроде бы утилитаристское деяние и столкнуть крупного парня с моста заявляют в основном психопаты. Нормальные люди не могут заставить себя сделать такое. «Вот видите, вмешался Борис, нужно быть психопатом, чтобы следовать утилитаризму в его чистом виде». «Для вас, товарищ, доктором-психопатом» — несколько смешков. Но нет, ты упускаешь главное. Столкнуть человека с моста — это легкий ответ для психопата, потому что психопату плевать на других. А это полная противоположность утилитаризму. В сценарии с двумя ветками нет места для дополнительных соображений. Я убью одного вместо пятерых. В сценарии с надземным переходом можно задуматься о многом. Откуда я знаю, что тяжеловес достаточно тяжел, чтобы остановить вагонетку? Да, кто-то сказал мне, что достаточно, но верю ли я ему? Уверен ли я? И есть ли уверенность, что в этом нет никакой предвзятости? В конце концов, как этот парень стал таким толстым? Стоит ли его жизнь меньше, чем жизнь другого человека? его тучность это результат расстройства обмена веществ или генетическая предрасположенность и действительно ли если перед вагонеткой выпрыгну я этого не хватит чтобы ее остановить откуда я это знаю если толкнуть тучного парня а вагонетка так и не остановится и умрут шесть человек вместо пяти то психопат лишь пожмет плечами и скажет ну, живи и учись но утилитариста такой поступок приведет в отчаяние Иметь совесть означает мучиться из-за своих поступков, означает поступать правильно, взвесив все факторы, означает принимать все так близко к сердцу, что оно болит. Это чувство, незнакомое ни одному психопату. Как выяснилось, починка моей машины займет еще два дня, а мне уже нужно было возвращаться в Виннипег. Хотя я бы предпочел иметь в своем распоряжении транспортер из Стартрека, капитан Кирк все-таки сумел мне помочь. Мне удалось в последнюю минуту приобрести билет на самолет на Priceline.com, и теперь я сидел в Диффенбейкере в ожидании своего рейса. Путешествуя по Канаде, я часто встречаю знакомых в аэропортах. В Канаде не так много больших городов, а профессура часто ездит на конференции. Поэтому я не слишком удивился, увидев Джону Бретта у своего выхода на посадку. Мой рейс после остановки в Виннипеге летел дальше в Оттаву, а Джона преподает психологию в Карлтоне. Не слишком успешно, если верить сайту ratemyprofessors.com. Карлтон. Карлтонский университет в Оттаве. «Привет, Джона!» — сказал я, вставая, чтобы пожать ему руку. Он высокий и худой, как палка, с рябой кожей и сидеющими волосами. «Марчук!» — сказал он. Пожатие его руки было практически неощутимо. «Что ты тут делаешь?» «Был в гостях. А ты?» «Приезжал на коллоквиум по Юнгу в Соскочеванском». «А-а!» — сказал я. «Сектор выхода на посадку здесь совсем маленький, так что он уселся неподалеку в одном свободном кресле от меня». То ли соблюдая дистанцию в соответствии с правилами стайного поведения, то ли чтоб другим было неудобно его занять, когда зал ожидания заполнится. Этого я определить не мог. Он вытащил планшет и принялся читать что-то по виду похожее на журнальную статью. Мое внимание привлек свисающий с потолка телеэкран, показывающий новостной канал си новые ужасные сообщения из корпуса Кристи, Техас», говорил ведущий Дэн Маттессон. Камера показала что-то похожее на естественный провал в земле, и в нем были тела людей, по большей части одетых в джинсы и футболки, сваленные как соломенные чучела. Диктор. Продолжаются работы на массовом захоронении, обнаруженном вчера здесь, примерно в 350 километрах к югу от Хьюстона. Полиция извлекает тела. К настоящему моменту четыре из них были опознаны родственниками. Мигель Дос Сантос, 24 лет, его брат Хосе Дос Сантос, 19, Карлос Лобос, 29 лет и Хуан Рамирес, 22. Наш корреспондент Бен Прайс с подробностями. Бен? На экране появился человек с микрофоном, стоящий у кромки провала. Техасские национальные гвардейцы суетились по другую его сторону. Дэн, на это открытое захоронение наткнулась пара туристов вчера рано утром. Как вы можете видеть, оно находится вдали от протаренных троп. Четыре опознанных тела принадлежат сезонным сельскохозяйственным рабочим, по-видимому, пребывавшим в стране нелегально. И как мне сказали в разговоре без камеры, остальные 15 тел, 10 мужчин и 5 женщин на вид, также латиноамериканцы. Причина смерти в большинстве случаев единственный выстрел в голову. Я слышал, как один из полицейских называет это стилем казни. Картинка снова сменилась. Теперь экран показывал большую деревянную доску, на которой были написаны размашистыми мозгами малярной кисти два слова. Дэн, изображение этого знака, который, как мне сказали, был найден лежащим поверх тел, уже распространилось по сетям, словно вирус. Как вы видите, он гласит «Как просили». «Будто в Германии при нацистах», — сказал я, качая головой. Брэд поднял взгляд. «Проиграл». «Что?» «Ты проиграл. Закон Годвина». На самом деле он имел в виду следствие закона Годвина, подразумевающее, что спор необратимо теряет смысл, когда кто-нибудь прибегает к сравнению с нацизмом или Гитлером. «Потому что, Холокост что?» — сказал я. «Суи генерис? Нечто, что не может случиться снова?» Я махнул рукой в сторону телевизора. «Это происходит прямо сейчас. Просто случайный выброс». Только все это ускоряется и будет становиться хуже и хуже. Гитлеру, по крайней мере, пришлось задействовать огромную правительственную инфраструктуру для совершения тех убийств. грёбаный же МакЧарл затворит свой геноцид руками энтузиастов. Но нет никаких свидетельств того, я указал на экран. Вот они свидетельства. Почему? Однако нас прервал служащий Air Canada, объявивший посадку на рейс. По-видимому, статус Бретта в программе лояльности давал ему право на посадку вне очереди, так что он немедленно поднялся с кресла и, не попрощавшись, поковылял к посадочному туннелю. На следующий день после окончания занятий я отправился на встречу с доктором Намбутирий, который, наконец, нашел для меня время. Я ехал на автобусе, так что имел все возможности наблюдать ущерб, нанесенный городу во время беспорядков. Во многих местах окна были заколочены досками, заборы все еще повалены, а на асфальте видны черные отметины там, где горели машины. Нам Бутири удалось вытащить еще несколько детских воспоминаний, весьма интересных и при иных обстоятельствах оправдавших бы затраты на визит. Но это были лишь периты, мы же искали золотые самородки. И довольно скоро мы их нашли. Одна из лекций Менна, затем, после того, как нам Бутири сместил щупы, лекция профессора Дженкинса, к сожалению, не та, на которой я пошутил про орангутанга. Новое смещение принесло воспоминание о том, что мне действительно удалили опухоль в Калгари. Еще одно, и мы с Кайлой играем в Trivial Pursuit на раздевании, когда вместо начисления очков, каждый раз, как вы отвечаете правильно, соперник снимает с себя шесть предметов одежды, а потом... о «О, так вот, что я сделал Дэвиду Суинсону!» В то лето я остался в Виннипеге, найдя работу по заколачиванию данных в регистрационном бюро в расчете на то, что мои отношения с Кайлой продолжатся. Дэвид, который в предыдущем учебном году занимал соседнюю с моей комнату, однажды съел без разрешения то, что оставалось в моей коробке из KFC. И поэтому в конце июня 2001-го я зашел в регистрационную базу и исключил его из всех курсов, которые он выбрал на следующий сентябрь, и вдобавок сфабриковал отказ от комнаты в общежитии. Вернувшись в Виннипек с летних каникул, он обнаружил, что не зарегистрирован на учебу и ему негде жить. Каким-то образом, возможно мы еще найдем воспоминания об этом, он догадался, что все это подстроил я. Я содрогнулся, ужаснувшись тому, что мог совершать такие ужасные вещи, и почувствовал благодарность, когда нам Бутири двинулся дальше. Следующие воспоминания были вполне безобидными. Несколько эпизодов раннего детства, поход в кино на полнометражную версию «Джози и кошечки», вероятно, про это лучше было бы забыть навсегда, «Хизер в гостях на выходных» и «Двигайте сраные щупы». Набутири ослабил нажим, и образы растворились в моем сознании, однако я тяжело дышал, а пульс бешено чистил. — С вами все в порядке? — спросил он. — Мы можем закончить на сегодня, если вы... Я поднял руку. Нет, — Нет-нет, все в порядке, просто... Моя рука тряслась, я опустил ее. Дайте мне пару минут. Новое воспоминание всплыло в памяти, но не из-за того, что доктор его извлек. Оно было из моего вербального индекса и сравнительно недавнее. Мена уоркентина разговаривает со мной в своем офисе, пытаясь отговорить меня от копания в прошлом. «Иногда лучше не трогать спящую собаку», — сказал он. Но я ответил, «Нет, я так не могу». И я не мог. Я должен был двигаться вперед. Я крепко сжал подолкотники кресла, отчего костяшки пальцев побелели, сделал глубокий вдох и сказал, «Окей, я готов». «Как скажете», — ответил нам Бутири, возвращая щупы в прежнее положение. Пятница, 29 июня 2001 года, после полудня. Коридор перед офисом Доминика Адлера. Стук в дверь и слова. «Дом, это я, Джим. У вас есть минутка?» Дверь открылась, а за ней Доминик в бурых слаксах и серой рубашке с коротким рукавом. «Привет, Джим, заходи. Что стряслось?» Он указал на стул и повернулся, чтобы вернуться за стол. Тело Джима набросилось сзади. Руки Джима обхватили шею старика с обеих сторон. Тишину разорвал треск, когда голова Доминика резко повернулась на 90 градусов влево, и его тело рухнуло на пол. Носок башмака Джима врезался ему в область почек, а рот Джима снова исторг звуки. «Как тебе это, ублюдок!» Не спрашивая разрешения, нам Намбутири снова убрал щупы. «Вы в порядке?» Учащенно дыша и внезапно взмокший от пота, я поднял руку, чтобы вытереть лоб, и рука снова дрожала. «Джим!» – сказал нам Бутире. Я зажмурил глаза, но ужасные образы не покидали меня. «Джим! Джим! Джим! Что вы видели?» Я попытался взять себя в руки и повернулся вместе с креслом к нему лицом. «Вы ведь психиатр, верно?» Он кивнул. «То есть доктор, врач?» «Да, да. Что не так?» То есть наши разговоры конфиденциальны, правильно? Хоть я и пришел к вам без направления, я все равно ваш пациент, не так ли? Джим, ради бога, что вы увидели? Скажите это, резко произнес я. Скажите вслух, что я ваш пациент. Скажите, что наши разговоры конфиденциальны. Да-да, конечно, вы мой пациент. Нельзя меня заставить раскрыть содержание наших разговоров. Я выдохнул, помедлил еще пару секунд, затем сказал. Тогда, в 2001-м, я покачал головой, слова было почти так же невозможно произнести, как подумать стоящую за ними мысль. Я убил человека. О, господи, нет-нет, сломал ему шею, нарочно. На лице Аномбутири отразилась целая гамма возможных ответов, но в конце концов он спросил, кто это был. Доминик Адлер, партнер-исследователь Мена Уоркентина. Это была... это была самооборона? О, как бы мне хотелось, чтоб была. Я убил того ФЗ в схватке совсем недавно, и то в самом деле была самооборона. Несмотря на что, я едва смог жить дальше с этим бременем на душе. Но это... это... И я покачал головой. Это было преднамеренное убийство и очень жестокое. Какое-то время нам Бутири молчал. И вы знаете, почему это сделали? вы имеете в виду мотив нет нет ответил нам бутири я имею в виду почему я вспомнил тонкие царапины на моих старых сканах мозга думаю из за паралимбических повреждений которые вы обнаружили но я вздохнул я даже не думал что способен я просто к горлу подступил комок мы прекратим процедуру если пожелаете сказал нам бутири Мое сердце все еще судорожно колотилось. Нет, я хочу узнать остальное.